Глава 7. В самолете я не читаю, и кино не смотрю. Я сижу в Фейсбуке. Да, теперь у меня тоже есть страница. И я зарегистрирован там под собственным именем Джо Голдберг. Не думайте, я не поступился принципами и не поддался всеобщей истерии. Я пошел на это сознательно, ради четко осознанной цели. Я. «Охотник, выслеживающий добычу, и мне нужны проводники на этой опасной тропе, пролегающей сквозь район Франклин-Виллидж на голливудских холмах Лос-Анджелеса. Ещё мне нужен камуфляж и друзья. Что ж, все мы люди и время от времени нуждаемся в помощи». Доминику Торетто из «Форсажа» тоже пришлось объединиться с О'Конером, чтобы бороться с плохими парнями. В одиночку они никогда не выследили бы бразильского наркобарона — так и мне одному не найти Эми, Поэтому я, Джо Голдберг, писатель, обратился к начинающим актёрам из БНГ, и они с радостью добавили меня в друзья и рассказали много интересного о местной химчистке, Тиндере. Тиндер — популярнейшее в мире мобильное приложение, созданное для завязывания знакомств. В своих кедах, своих прослушиваниях и своей новой знакомой Эмми Оффлайн. Самым полезным оказался парень по имени Келвин, который работает продавцом в букинистическом рядом с театром БНГ. Он разместил объявление о поиске напарника, и я, конечно, сразу написал ему: Думаю, место будет моим, потому что ни у кого из его знакомых нет опыта работы кассиром. Я спрашиваю, доводилось ли ему держать в руках случай портного Филипа Рота. Возможно, Эми уже начала распродавать свои запасы. Он отвечает. Лол, чувак, редкие книги у нас редки, к нам стекается всякое дерьмо, когда кто-то сваливает отсюда, или родаков хоронит, или разводится и делит имущество. В основном одна макулатура, чувак, хорошо, если хоть пару баксов за нее срубишь». Помимо аккаунтов в Фейсбуке и Твиттере, у Келвина есть собственный веб-сайт, где он выкладывает о себе все, что только можно. Он начинающий писатель, актер, режиссер, продюсер, музыкант, комик, импровизатор. Это ж настолько надо быть неуверенным в себе, чтобы наставить столько дефисов. Он фанатеет от Хендерсона, Марка Марона, подтяжек, Бород, Тиндера, Бекона, сериала «Во все тяжкие» и хлама из 80 -х. В Бруклине этот парень работал бы в брендинговом агентстве, притворялся неимущим, а по ночам проверял бы накопительный пенсионный счет. А Келвин живет в Лос-Анджелесе и держит специальный счет на PayPal, куда фанаты могут закидывать ему деньги на аренду квартиры. Нет, уважать такого человека я никогда не смогу. Но с ним легко, и он безумно мне благодарен, что я согласился подменять его на время проб. Прошу стюардессу принести диетический спрайт с водкой и завожу следующее полезное знакомство. Престарелый начинающий стендап-комик «Харви Заглотус». Подаю заявку на аренду квартиры в жилом комплексе «Голливудские лужайки», неподалеку от театра. Харви работает там менеджером, и когда я отправляю ему сообщение, он приглашает меня в друзья и фанаты. На Фейсбуке. Чертов Голливуд». Харви — местная копия моего бывшего напарника Итана, любителя восклицательных знаков, и тоже не стесняется вываливать всю подноготную в интернет. Оказывается, Харви Заглотус — псевдоним. кто бы мог подумать, которую он взял, переехав в Лос-Анджелес в самом расцвете лет, а именно в 57. Его коронная фраза «Прав я или абсолютно прав?». Вместе с другими неудачниками он заваливает Инстаграм фотками с хэштегом «Ретрощитверк» из прошлой жизни в Небраске, когда у него были жена, приличная работа страхового агента, и кипа сводящих с ума желаний. Себе на заметку — Держать желание в узде, иначе они сожрут мозг, заморочат сердце, и все кончится тем, что придется рассказывать несмешные шутки с грязной сцены в полупустом подвале скучающим бездельником. Шутки Харви не приносят ему ни славы, ни денег, поэтому он работает менеджером голливудских лужаек. Надо сказать, это чудесное место. То, что мне нужно сейчас, чтобы развеяться и сменить обстановку. Закрываю Фейсбук или стаю фотографии моего нового дома. Есть бассейн, можно утопить Эми. Джакузи, за сварить ведьму. Комната отдыха, проткнуть мразь бильярдным кием. Причем в пешей доступности от театра, магазина и грязной ложивой воровки, которая скоро за все поплатится. Она презирает Facebook, но в LA, начинающей актрисе без агента, друзей и связей не пробиться. Сучка наверняка полезет на сайт бесплатных объявлений. Как рассказала мне Келвин, там то и дело размещают информацию о прослушиваниях, и все желающие отправляют свои фотографии и резюме. Я регистрируюсь и пишу объявление, призванное зацепить раздутое, самонадеянное эго грязной обманщицы». выше и симпатичнее, чем твои подружки?» Независимая киностудия ищет актрису на главную роль, сногсшибательную блондинку, ростом 170-180 см, 25-30 лет. К ответу прилагайте фото и резюме. Не проходят и пары минут, как мне на почту начинают сыпаться ответы. Работает. Когда я открываю их, у меня дрожат руки. Попадаются обнаженные, страшные, шикарные, А лживой суки все нет. Заказываю еще одну водку с диетическим спрайтом. Через проход две девушки обсуждают боди балет, они его любят, углеводы ненавидят, и режиссеров мечтают познакомиться. Интересно, Эми тоже станет такой, если, конечно, я не доберусь до нее раньше. Мне хочется посмеяться вместе с ней над этими дурами из самолета, но еще больше хочется наорать на нее. и наказать за все зло, которое она мне причинила. Пока не могу. Открываю текстовый редактор и в бессильной злобе стучу по клавишам. «Дорогая злая и подлая тварь, зачем ты влезла в мою жизнь вместе со своими грёбаными перчатками, черникой и прочим говном? Коктейль — дерьмовый фильм, потому что главный герой — пустой меркантильный тип, который не заслуживает счастья, но в конце получает все. Ты думаешь, что впереди у тебя блестящее будущее, как бы не так. Ты мерзкая волосатая тварь, и даже когда бреешься на ногах, все равно щетина. Зря ты обманула тех чудесных людей в Литлкомптоне, они лучше тебя. Черника — тошнотворная дрянь, а ты сдохнешь. Тебе не мешало бы постричься, и ноги у тебя слишком длинные, и твоя гладкая нежная кожа — лишь бессмысленная обертка, потому что под ней нет сердца». Ты трусливая, лживая пустышка, иначе бы ты была на Фейсбуке. Выкуси, сука, ты не особенная, ты труп. Женщина средних лет, сидящая в соседнем кресле, стучит по моему откидному столику и показывает на ноутбук. «Вы писатель?» Я сохраняю документ и закрываю его. «Да, это монолог для моей пьесы». Снова тычет в экран. «И режиссер? Кастинг-директор?» Я видела фотографии. Ага, типа того. Надо же быть такой бестактной. Знаете, продолжает женщина, как ни в чем не бывало, моя племянница живет в Северном Голливуде, она безумно талантливая. Посмотрите сами. Грэдхэнвудс.ком И не отстанет ведь? Пускаю в ход тяжёлую артиллерию. Говорю, что снимаю фильмы для взрослых. Фыркает и отворачивается к окну. Может, хоть теперь перестанет рассказывать направо и налево, как найти ее маленькую племянницу в интернете. Но она подала мне идею. Я притворюсь писателем, сочиняющим историю Кевин и Минди вместе навсегда. Про нас с Эми, и про наш последний уикенд в Литл комптоне В первой сцене Эми будет говорить, что больше не может спать одна в своей постели, а в последней, все уже догадались, она умирает. страшной смертью. Заказываю еще водки и снова захожу в Facebook. Один из знакомых Келвина, некий Винстон Баррелл, пригласил меня в друзья. Причем меня даже не знает. Естественно, я добавляю его и тут же получаю приглашение на комедийное шоу, как и еще 845 других его друзей. Прекрасно. Когда я столкну тело Эми в бездонный бассейн и обставлю все как несчастный случай, ах, сладкие мечты. Меня никто и не заподозрит, потому что я буду нормальным. Я буду как все. В наши дни, если у человека нет хотя бы 4355 друзей на Фейсбуке, его считают злобным психопатом, будто социально активные граждане не способны на убийство. Мне нужны друзья. Когда Эми неожиданно исчезнет, Они будут делать большие глаза и в один голос твердить, что такой симпатичный, общительный парень, как Джо, руку ни на кого поднять не способен. Нельзя быть букой и одиночкой. Именно такими обычно изображают убийцы в новостных программах, и всем плевать, сколько Жон на самом деле погибло от рук добродушных мужей-весельчаков. Массовое сознание. Америка. Еще раз просматриваю список друзей из Лос-Анджелеса. Они, как дети, живут надеждой. Люблю их за это. И ненавижу. И еще завидую. Они не тратили юность на старые книги, не гнили в подвале, не тряслись в подземке, не дышали выхлопами. Люди едут в Лей за счастьем и успехом. Не стесняются дерзких желаний и верят в силу общения, потому что все решают связи. Честно говоря, мне даже нравится на Фейсбуке. Выкуси, Эмми. Прости, Бэк. Там ощущаешь себя центром собственной вселенной. К тому же люди забавные, вроде кошек. За ними прикольно наблюдать. Они тратят свои дни рождения в интернете, отвечая на дежурные поздравления, потому что если б не Фейсбук, про них вообще никто не вспомнил бы. Лайкаю Форсаж, чтобы не казаться занудой, и пишу Эмми. Милая сучка, Facebook спасает людей от одиночества. Будь проклята. «С любовью, Джо». Пилот сообщает, что мы начинаем посадку. Я подаюсь вперед и гляжу на Лос-Анджелес сквозь крошечный иллюминатор. Город похож на паутину, и как заросли в трусах у Эмми расползается во все стороны. Улыбаюсь. Эми думает, что она вне системы, но у нее в чемодане редкие книги, которые незаметно не сбудешь, и мечты, которые не воплотишь без общения в интернете. Я найду ее. Хочется разбить стекло и приземлиться с парашютом прямиком во Франклин-Виллидж, где засела эта сучка. Нельзя, тогда она меня увидит, а это все равно, что перед выстрелом во время охоты сказать дичи «Эйпс, я здесь».